Глава д е в я т н а д ц а т а Перерыв. «Никак не могу понять, она тебе нравится или нет?» спросила Артемида, нежись в ванной и откинувшись мне на грудь. Просто отмокнуть мне девушка не дала, как в старые добрые времена составив мне компанию. Разве что теперь девичьи прелести уже не кружили мне голову. Похоже, я слишком устал за последние дни, что даже на это реагировал как-то вяло. «Кто?» — я в тот момент уже стал практически дремать, и ее вопрос выбил меня из забытья. «Варвара». Я задумался. Мог бы просто сказать «нет», но захотелось развить свою мысль. «Раньше нравилось. До того, как меня слопал пожиратель проклятий, и ты обрела тело. Помню даже, как перед испытанием мы договорились о свидании. И вместе с тем, теперь-то я знаю, что она осознавала, что мы больше не увидимся». и все это был сугубо холодный расчет. «Предала тебя», уточнила Артемида, чуть удобнее повернувшись ко мне. «Хочется сказать, что да, но она-то как раз была верна себе и своим людям. Стоит и самому честно признаться, что оно так и было с самого начала. Это просто я настолько поверил, что наконец-то случится чудо, что не хотел обращать внимание на детали, которые были передо мной. Просто я не й Я посторонний человек, который принял дружелюбие и ее открытость за что-то большее, а она слегка подыграла. Сам виноват, что уж тут теперь говорить. Значит, ты не пойдешь к буревестникам, уточнила Артемида. Не представляю, что им нужно сделать, чтобы я вступил в их ряды, в бездну их и Чехову. И что же тогда ты собираешься делать? И вновь я погрузился в мысли и как-то совершенно внезапно осознал, что ни о чем таком не думал. Все мои размышления ограничивались сегодняшним днем и планами относительно заработка. Я думал лишь о том, как заработать денег, но не размышлял, что случится после того, как мне удастся излечиться. Какой будет моя жизнь после? Может потому, что я к тому моменту уже потерял надежду на излечение? И двигался вперед просто потому, что ничего больше не оставалось? Двигался просто, чтобы не стоять на месте и не думать о том, в каком я положении. А ведь у меня были планы. Много планов, но они были так давно, что сейчас от них остались лишь обрывки мыслей. Что-то из серии «Перебраться на юг», «Купить катер или яхту» или «Открыть маленькую забегаловку». А ведь я никогда не думал, что стану пробужденным, что из добытчика превращусь в охотника. «Да что там говорить, я вообще не думал, что мир будет таким». «Я не знаю, честно. Думаю, для начала нужно показать тебе мир», — улыбнулся я Артемиде. «Сводить тебя в парк аттракционов, накормить разными вкусностями». «Вкусности? Да, мне нравится». «А потом...» «Даже не знаю. Буду просто жить так, как сам того захочу. И попробую наверстать упущенное за последние годы. Раз я стал трехзвездочным пробужденным...» то с работой проблем быть не должно. Можно попробовать собрать небольшую группу из низкоранговых охотников и устраивать рейды в зону или на первые этажи бездны. Возможностей много, а там будет видно. «Думаю, это правильно. Я тоже хочу начать жить», — согласилась девушка, и в ее голосе зазвучала едва уловимая печаль. «Возможно, Артемида сейчас думала о том, что больше не является просто ИИ». а стала человеком, даже личностью». «Начнем жить вместе?» — усмехнулся я. «Да, как настоящие люди», — рассмеялась она. «Действительно, а был ли я после получения проклятия человеком, или же оставался подобием биоробота, у которого нет ничего, кроме цели?» «Спал я, как убитый, что не мудрено после пережитого». Да и время, проведенное с Артемидой наедине, закрепило эффект. Отключился я почти мгновенно, стоило только понять, что можно наконец-то расслабиться. А разбудил меня уже привычный звук колокола, а еще холодного ветра. Поюжившись, я разлепил глаза и приподнялся, с удивлением обнаружив Артемиду, стоящую у распахнутого Насти шакна. Девушка, казалось, и не замечала пронизывающего холода, несмотря на то, что единственное, что ее согревало, это тонкая ткань простыни, которую она накинула на плечи. «Артемида!» — крикнул я ей. Девушка вздрогнула и резко развернулась, удивленно уставившись на меня. «Стас, ты проснулся?» — медленно улыбнулась она. «Закрой окно, дует же!» «Тебе холодно?» — о б е с п о к о е н о и слегка в и н о в а т о спросила девушка. «Извини, я не подумала». «А тебе нет?» — слегка удивился я. «Мне? Прохладно, но не холодно». Я нахмурился. Все-таки порой она была очень странной, вот в такие моменты, как сейчас. Ветер, задувающий с улицы, был почти ледяным, но ей прохладно? Да нормальный человек задубел бы, постояв так с минуту. Впрочем, вряд ли Артемиду можно было назвать простым человеком, и об этом очень легко забыть, смотря на нее. Немного продрав глаза, я забрался в собственные характеристики. Пришло время разобраться с трофеями, что перепали мне после победы над Морозовым. Имя Стас Богданов. Класс проклятый, тип А. Личный ранг 3 звезды. Общий ранг, н е о б х о д и м о р е г и с т р а ц и и в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи 1000. Доступно 1967 свободных арпи. Характеристики. Тело 57+2. Разум 21+35. Особые способности: Поглощение проклятия не выше первого ранга. м е р т в а я кровь: огнеопасна, ядовита. Конвертер боли. Касание боли. Массовая дезориентация. Фантомный шаг. Высасывание жизни. Призыв ч е р н о г о гримуара. Манипуляция с камнем. Печать ч е р н о г о воскрешения автоматическая. Управление копьем, призыв и гнё, заблокировано. Заимствованные способности. Силовой сдвиг, первый уровень. Пространственный карман, три ячейки, по одной за каждые 10 единиц разума. Псевдохарактеристики. Боль 219,66. Почти 2000 очков характеристик, просто с ума сойти. Никогда не думал, что наберу такое безумное количество арпи, И теперь огромный вопрос, куда именно их стоит вложить? Пустить все в характеристики или все-таки использовать ч а с т ь чтобы прокачать способности? В итоге я решил, что лучше всего будет в равной степени прокачать и разум, и тело. Если бы я был один, то скорее всего махнул бы рукой на разум, но он необходим Артемиде. Там хватает заклинаний, для которых необходимо определенное значение в этой графе. Нам с девушкой на данный момент условно доступна только база. Да и вдруг дальше у меня появится какая-то способность, для которой неплохо было бы иметь достаточно развитый разум. Характеристики. Тело 557 плюс 2. Разум 521 плюс 35. Доступно 967 свободных а р п Повышение способности на один уровень стоит примерно около сотни арпи для пробужденного трех звезд. Но это только с первого на второй. Дальше число может меняться в зависимости от уровня способности. Вот тебе и первое неудобство двойного пробуждения. Цена на прогрессию способностей сразу вырастает в десятки раз. Угу, вроде и получил серьезную прокачку, но тут же на тебя навесили кучу ограничений. Просто замечательно. Ну и что из этого было самым полезным и стоит прокачки? Посмотрев список способностей, я сразу выбрал н у ж н о е поглощение проклятия, не выше первого ранга, фантомный шаг, призыв черного гримуара, высасывание жизни. Я повысил на уровень каждую из четырех способностей, причем на гримуар ушло сразу четыре сотни арпи, а все из-за того, что он уже был повышен до второго уровня, еще когда я был на одной звезде. Доступно 267 свободных арпи. На этом и остановился, решив пока не тратить оставшиеся очки. Зарабатывать их может быть трудно, и в случае опасной ситуации будет возможность по необходимости вложить их во что-то действительно нужное. Пусть эффект от изменений проявится не сразу, но все же небольшое воздействие он окажет, и это может быть решающим шагом. Зевнув, я закрыл окошко, проецируемое чипом, и понял, что пора подниматься. Как бы не хотелось поваляться в кровати, да еще в компании этой прелестной девушки, но третье и финальное испытание должно было скоро начаться. Так что, выбравшись из кровати, я сделал быструю разминку, разогнав кровь и заодно согревшись. После чего мы оделись и спустились вниз, заглянув в столовую и быстро перекусив. Последнее испытание могло быть долгим и сложным, так что силы лишними не будут. Более того, кое-что из еды я закинул в пространственный карман. Вполне возможно, это пригодится. Да и все равно его заполнить мне пока нечем. Там же мы встретились с Чеховой, которая словно только нас и ждала. Она стояла неподалеку от входа и с кем-то разговаривала, но при нашем появлении незамедлительно отослала человека. «Дела гильдии», — уточнил я, смотря как быстро девушка взяла бразды правления в свои руки. «Что-то вроде того», — подтвердила ведьма, — Мы разбиты, люди растерянные и не знают, что делать. Нужно делать реорганизацию оставшихся сил, но у меня нет ни времени, ни желания этим заниматься. «Сурово», — хмыкнул я. «Зато честно. Мы понятия не имеем, что будет в следующем испытании. Это может опять быть что-то групповое, или каждый будет сам за себя. Пытаться сейчас решать организационные проблемы — бессмысленная трата нервов и сил. Я лучше посплю лишнее время». Как раз, когда она это говорила, колокола прозвенели второй раз. Когда зазвенит третий раз, это будет значить, что испытание вот-вот начнется. «Ладно, не будем заставлять короля ждать», — вздохнула Чехова и первой направилась на выход. Мы с Артемидой достали теплую одежду из пространственного кармана и, накинув ее, также вышли на улицу. Сегодня, казалось, было еще холоднее, чем вчера, так что я сразу поежился и закутался поплотнее. А Артемида напротив подставила лицо холодному ветру и улыбнулась. «Все почти закончилось, Стас, мы почти освободились», — внезапно сказала она мне и, взяв за руку, потянула в сторону площади, где уже понемногу начали собираться люди. «Мы даже обогнали Варвару, которая проводила нас слегка удивленным взглядом. Колдунья догнала нас спустя минуты две и встала рядом». «Имен стало меньше», — внезапно сказала она, кивнув на уже единственную каменную плиту с написанными на ней именами. «Вчера распорядитель говорил о 58 людях. Минус Марина, минус тот кретин, что решил сбежать через чужой портал. А сейчас там 47». «И в п р я м ь согласился я, — «девяти человек не достает». Варвара кивнула. «Как раз об этом мне сегодня и сказали. Небольшая группа решила, что хватит с них игры». и вскоре после заката, когда все разошлись по комнатам, попытались сбежать из замка. «И-и», — спросил я, но в ответ та лишь пожала плечами. «А я откуда знаю? Может им удалось добраться до города, а может нет, это уже не важно. В любом случае они превратятся в нежить и будут существовать тут, пока не придут другие герои», сделала она в воздухе воздушные кавычки, что убьют короля или не попытаются пройти до конца, заслужив возможность б е ж а т ь «Другие герои», — хмыкнул я, — «хорошо», — сказала. «А ты, я так понимаю, не пойдешь в тронный зал, дойдя до конца?» «Конечно нет. Даже если всем вернут изначальные силы, продолжать этот рейд нет смысла». Он провалился после того, как мы потеряли большую часть сильных бойцов, включая Морозова. «Даже верни я силы, я хороша в атаке, а не защите». «А сила того, кто повелевает этим местом, скорее всего, просто запредельная. Нет в бездну». «Я отправлюсь домой и продолжу пытаться спасти брата. С твоей помощью, я надеюсь. Приготовь хороший чек». И бровью не повелся я на эту жалостливую мордашку. Может, раньше меня бы это проняло, но не после того, что я видел. И он должен включать в себя отличную компенсацию за то, что я тут пережил. «Разумеется», — согласилась со мной Варвара. «И Артемиду я оставлю себе». Живая Артемида при этом повернулась и удивленно взглянула на меня, Видимо, она отвлеклась, и лишь край муха услышала свое имя. «Стас, этот чип тестовый, он... не обсуждается». «Ладно», — тяжело вздохнула Чехова. «Придется выплатить артами из групп неустойку, но это решаемо». «Хорошо, остальное обсудим, когда выберемся». Варвара недовольно сжала губы, но настаивать не стала. «Я решил, что выжму из буревестника все, что смогу за свою помощь, учитывая, как они со мной обошлись». Теперь Чеховой будет недостаточно одних лишь красивых глазок и обворожительной улыбки, чтобы убедить меня помочь». Прогремел третий звон колокола, ознаменовавший начало последнего этапа игры. Спустя несколько секунд после этого статуя Хессио ожила, потянувшись словно после долгого сна, и повернулась к нам. «Сегодня вас меньше, чем вчера», – недовольно цокнул он языком. «Похоже, что некоторые претенденты струсили», оказавшись неготовыми к последнему этапу, как разочаровывающе. Он замолчал, словно ожидал какую-то реакцию от нас, но ее не последовало. «На самом деле, изначально я планировал провести классические бои один на один или, может, командные. Это всегда зрелищно, но для классической турнирной таблицы вас слишком мало, ведь изначально она рассчитана на сотни участников». а переделывать ее, да еще так, чтобы соблюсти расстановку с и л и сделать шоу, мне лень. Уж слишком не по плану пошла эта игра, и нужно немного это исправить. Как считаете? Не по плану? Это намек на меня или на что-то другое? По крайней мере, в тот момент мне показались эти слова довольно важными. Так что я решил поступить слегка проще. Вы сыграете в мышку в лабиринте. «Не правда ли прекрасное название для еще одной игры?» — рассмеялся распорядитель. «Суть этого испытания довольно проста. Есть лабиринт с двумя точками, вход и выход. Первые десять человек, что придут к выходу, победят. Остальные, что ж вы умрете, и ваши бренные останки будут выброшены в заснеженные пустоши. Возможно, после вы возродитесь, как нежить, а может и нет, на всю милость короля». «На всё про всё даётся шесть часов. Думаю, этого более чем достаточно для того, чтобы найти выход». «Просто пройти лабиринт», — хмыкнула Чехова. «Это кажется слишком простым». «Ах да», — словно услышав её, добавил Хессио. «Лабиринт полон смертельных ловушек. А ещё там можно наткнуться на монстров, которых я туда зашвырнул для веселья. Но они — не главная угроза». Спустя час после начала испытания... «Я отправлю туда трёх сильных охотников, каждый из которых по силам будет равняться вашим четырёхзвёздочным пробуждённым. Ну или около того», — неопределённо махнул он рукой, будто это вообще была какая-то мелочь. «Что?» — крикнул кто-то. «Да-да, вы не ослышались. Так что мышкам стоит быть потише, чтобы не быть обнаруженными. х е х е Этому ублюдку весело», — едва слышно прорычал я. «Оставь его, Стас», — сказала мне Артемида, взяв за руку. «Он тут такой же пленник, как и не у м и р а ю щ и й лишь статусом повыше. Мы выберемся, а он останется. Только это имеет значение».